Глава 32. Тина. «Я просто сам влюбился. Это новое для меня. И это все меняет». Эхом прозвучало у меня в ушах. Рука Грегори так и накрывала мою ладонь. А после этих слов ее прикосновение стало обволакивающе сладким. Я замерла, впитывая его фразу, пытаясь осознать ее в чувствах и мыслях. Огромная часть меня просто понеслась в припрыжку за его словами. «Влюблён. В меня. Грегори Дарт, магнат и дракон, влюбился в меня. И я...» Да, каждый человек, когда произносит такие слова, даже если говорит не «я люблю тебя», а просто что влюбился, ждёт в ответ того же. И этой глупенькой эйфоричной части меня очень хотелось ответить «и я в тебя» броситься ему на шею, дать ему прижаться к моим губам, поцелуем. Быть с ним. Прямо сейчас. Но это было бы... как-то дёшево. Просто и дёшево. Не то, что нужно, чтобы разгорелось драконье сердце. Да, я влюблена в Грегори Дарта. Могу даже не пытаться отрицать. Не знаю, люблю ли, но влюблена точно. В него сложно было не влюбиться, и в итоге это случилось со мной. Но ему нужна моя любовь. И как бы я ему не сочувствовала, нельзя отвергать небольшой шанс, что сейчас он говорит это лишь для того, чтобы вызвать во мне такие же чувства. «Это правда, Тина», — сказал он твердо, но грустно в ответ на мое растерянное молчание. «И что это меняет?» — спросила я, просто не зная, что еще сказать. Всё. Грегори резко отпустил мою кисть. Стало сиротливо холодно, а мне показалось, что он немного обижен. Так, совсем чуть-чуть. Вернее, разочарован, как любой на его месте. Всё меняет. Я больше не хочу использовать тебя. Не хочу даже, чтобы ты обязательно воспылала любовью ко мне. Хочу только, чтобы ты была в безопасности и быть рядом столько, сколько возможно. Я сожалею, что из-за моего визита в ваш мир над ним теперь нависла угроза. Ведь я не могу просто уйти. У меня осталась жара лишь на один переход, в результате которого я умру. Правда, так, возможно, и придется поступить. Что бы я ни говорил твоему верному волку. Никогда этого не будет. Я не дам тебе умереть. Грегор, послушай. Я вскочила на ноги, не выдержала. Это его... Больше не хочу использовать тебя. Не хочу даже, чтобы пылала любовью меня пробило. Заставило отбросить все опасения. Разорвало сердце. Я тоже влюбилась в тебя. И я действительно буду очень стараться полюбить тебя, правда? Может быть, тогда твое сердце оживет? Грегори в один шаг оказался рядом, обнял, порывисто прижал меня к груди. Я не знаю, как будет. Не уверен, что можно постараться полюбить, Теперь я хорошо понимаю, что это либо есть, либо нет. Но я признателен тебе за попытку. Просто я уже не желаю никакой вынужденной любви. Люби меня или кого хочешь, только будь счастлива. Ладно, девочка Тина. Он поднял моё лицо за подбородок и заглянул в глаза. Лукаво и ласково одновременно. С лёгким оттенком светлой горечи. Я судорожно вздохнула. Дракон! настоящий дракон. Если его соплеменники какие-то хранители, то это потребует, наверное, благородства и самоотверженности. И это есть в Грегори. Всегда было. Просто я не видела за усмешками и играми. Его благородное сердце пряталось за привычными ему развлечениями. И он ведь уже пытался искренне отпустить меня, прежде чем обнаружил, что метка не снимается. Просто тогда я не верила до конца в его искренность. И слава богу, что она не снилась Иначе я ушла бы и не узнала настоящей души Грегори Дарта. Вернее, дракона Грегора из неведомого далекого мира. Мой суровый дракон просто не знает, что это и есть любовь. Самоотдача, жертва, забота, несмотря на отсутствие взаимности. Он сказал, я влюбился, но все, что он говорил дальше, свидетельствовало о любви, а не о влюбленности. Я не так долго прожила на свете, но знаю отличие Его может ощутить каждый, если не будет бежать в припрыжку за сладостью вожделений и иллюзией мечтаний. Внутри меня все просто оборвалось от его слов и прикосновений полных отчаянной, глубочайшей бережности. Я запрокинула голову и выдохнула. «Поцелуй меня!» Грегори не пришлось уговаривать. Горячие твердые губы накрыли меня. И на этот раз я сознательно отдалась всему, что растеклось между нами. Грели его руки, обнимающие меня. Грел камин за спиной. Грели вихри, что рождались и расцветали от нашего соприкосновения. Нет, Грегори не овладел мною тут же на медвежьей шкуре у камина. Он чувствовал, что к этому я все еще немного не готова. А я знала, что он чувствует это. И была благодарна до бесконечности. Мы сладко целовались, растворялись друг в друге, потом танцевали мягко, плавно, неспешно, радуясь ненавязчивым прикосновениям и медленно зарождающемуся взаимопроникновению. Это оказалось очень легко — доверять дракону Грегору. Не бояться его положиться на него. Потом мы сидели на шкуре у камина. Грегор прислонился спиной к стоящему рядом дивану, а я откинулась ему на грудь. «А что там с королями-драконами?» — спросила я, поглаживая его кисть. «Думаешь, я могу думать о королях и прочих драконах, когда рядом ты?» — фыркнул Грегори. «Впрочем, да, тебе следует знать это. Слышала ли ты про пендрагонов?» Я задумалась. Что-то знакомое было в звучании этого слова. «А!» – догадалась я, обернулась, уперлась руками в каменную грудь Грегора и с интересом посмотрела ему в лицо. «Ты имеешь в виду короля Артура и его отца? Как там его звали? Вроде у них была фамилия Пендрагон. Так ведь?» Совершенно верно. Отца легендарного короля Артура звали Утар. И на самом деле он тоже вполне легендарный просто до нашего времени больше дошли сказки именно про Артура. Например, согласно некоторым источникам, круглый стол по совету Мерлина был создан еще при Утере, а Артур ничего в этом плане не выдумывал. Лишь унаследовалось стол и идею. И их имена по-английски звучат как братья-близнецы. Утер и Артур. Вашего русского Артур в оригинале не существует а если сократить историческую и лингвистическую справку, улыбнулась я. Причем там драконы и я. Если сократить, то они были драконами. В переводе с кельтского «пендрагон» означает главный дракон. Так что Утер просто-напросто был главой драконов, обитавших на Британских островах. Ну и королем бритов по совместительству. Рыцари Круглого Стола были драконами, хранителями островов Артур, сын Утора, тоже был драконом, хоть и только наполовину. Мамаша его, игрейная, изменившая своему мужу, герцогу Гарлойсу, не устояв перед шармом дракона Утора, стала обычной женщиной. И вовсе эти короли и их драконы не умирали, а уходили в другой мир. Где-то там, в холмах Британии, был межмировой портал. В легендах это остров Авалон. На самом деле другое, параллельное пространство. С этими драконами, Утором и Артуром много вопросов. Куча легенд о том, кем были их потомки. Но суть в том, что когда драконы ушли из вашего мира, то их потомки с разбавленной кровью, утратившие вторую ипостаси и большую часть способностей, умерли или затерялись. Единственный потомок королей драконов – «То есть Артура и Утера?» «Это ты. Ты и есть та самая девушка». «Что?» Я вскочила на ноги и уставилась на него. «Ты шутишь, Грегор? Ты с ума сошел? Я потомок короля Артура, который был драконом? Я?» «Да это... Да что за ерунда-то такая?» «В тебя, дракона, верю», — видела своими глазами. «В оборотни волков и собак, верю, тоже видела». «Но в то, что у меня есть гены драконов, я не верю!» Грегор улыбнулся, поймал меня за руку, потянул вниз и ловким движением усадил себе на колени. «Может быть, тогда мне можно продолжить рассказ, включая исторические справки о Артуре?» Я кивнула. «Мол, давай вещай дальше, дракон!» Мне было очень хорошо у него на коленях, перед камином, в теплых бережных объятиях. Голос Грегора утратил обычные властные нотки. Он звучал бархатно, глубоко, красиво. «Мой дракон рассказывал интереснейшие вещи, и какими бы фантастическими они ни казались, можно послушать, даже если я не в состоянии сразу все осознать и поверить». «Я сам был удивлен, что ты оказалась русской», — улыбнулся он, невесомо коснувшись губами моих волос. «Когда мы с Эрми и еще с одним другом пришли в ваш мир, то, конечно, сразу стали искать» где именно и когда жили короли-драконы. Эрми, большой специалист по теории магии и всяким историческим вопросам, наткнулся на легенды о Артуре и уцепился за кельтское слово «пендрагон» с его удивительным переводом. Для нас его значение символизировало одно – мы вышли на след. Поэтому мы посетили Уэльс с его гербом, содержащим дракона, изучили все верования и легенды обшарили всю Англию на предмет следов пребывания драконов. И даже нашли их. Некоторые места и сейчас хранят отпечаток драконьей энергетики. Конечно, ваши драконы никогда не были особенно крупными, могущественными или сильными. Недаром они охраняли не весь мир, а лишь британские острова». «Что?» – возмутилась я. «Хочешь сказать, что наши драконы, мои, как ты говоришь, предки, не чета тебе? Мелкие такие дракончики?» «Ну, помельче меня, да?» Улыбнулся Грегор, опять незаметно целуя меня, на этот раз за ухом. Стало щекотно, приятно, и нетерпеливая волна пробежалась по телу. «Интересно, сколько он сам-то выдержит. Успею я дослушать историю, или все же мы соединимся тут, у камина?» «Не обижайся, но ваши драконы...» «И правда, были не столь сильные, как в моем мире». «Не моя вина». «Так вот, энергетику мы нашли. Поэтому остались в Великобритании, рассчитывая, что девушка, потомок Пендрагонов, живет где-то тут, затерявшись в веках. Я взял имя, похожее на ваше. Добыл себе графский титул, так, для красоты. Стал называться сэром Грегори Дартом. Основал компанию, чтобы не иметь проблем со средствами. Да и нужно было чем-то заниматься, во что-то играть, пока мы тебя искали». Но в итоге в Англии мы никого не нашли. Прошло уже пять лет, а мы не вышли на след предков Артура ни в Англии, ни в других странах Европы, ни в Америке, куда, по нашим представлениям, могли эмигрировать твои предки. Почти отчаялись. Привлекали все возможные средства. И архивы, и легенды, и приемы магического поиска. Но все было тщетно. Лишь недавно Эрми... Каким-то чудом нашел в архивах упоминания о семье Пендрак, которая в XVIII веке отправилась на территорию России и не вернулась. Фамилия показалась нам подозрительной, и мы принялись копать в эту сторону. В итоге, Тина, мы отследили твою родословную, всех твоих белорусских родственников, все украинские примеси. Это была большая работа. Но в итоге нашли чистую линию, ведущую от короля Артура, к тебе. После этого я стал расширять свой бизнес в России, выучил русский язык и прислал тебе приглашение на собеседование. Ведь ты должна была прийти ко мне добровольно». «То есть ты пришел в этот мир лет шесть назад и все это время искал меня?» — спросила я. «Я думала, ты здесь совсем недавно». «Ну да», — отозвался Грегор. «Поверь, много раз я был близок к отчаянию». Ведь ты всё не находилась, а моё сердце остывало всё больше. И я понимал, что мой выбор невелик. Умереть быстро, потратив последние силы на прыжок в другой мир. Или медленно и мучительно, чувствуя, как растёт холод в груди. Он замолчал. Я тоже. Бедный мой Грегор. Мне было так жаль его, большого, сильного дракона, чья жизнь висит на волоске и зависит от такой эфемерной субстанции, как любовь земной девушки». «А сейчас оно как?» – спросила я и осторожно положила руку ему на грудь. Боялась, что оно уже не бьется, что сейчас мою ладонь пронзит резкий холод. «Я не знаю», – пожал плечами Грегор. «Но с тех пор, как появилась ты, я больше не чувствую в груди холод». Возможно, процесс остановился. Мы снова замолчали, потом он наклонился и поцеловал меня. Несколько минут мы целовались, не жарко а скорее нежно. Потом я опустила голову ему на плечо. «Ну ладно, пока мы еще можем говорить, как там обстояло с потомками Артура, откуда я взялась?» «С потомками Артура все весьма запутано», — вздохнул Грегор. «Знаешь, если посмотреть исторические данные, то прямых потомков у него не было. Его жена, королева Гвиневера, оказалась бесплодной». Видимо, ее гены были несовместимы с дракониями, так бывает. А единственный сын родился от сводной сестры Артура, Маргаузе. «Как так?» – изумилась я. Хотя да, вроде бы в ранней юности я читала какие-то такие легенды. Настоящий драконий инцест? Именно так. По разным источникам Маргауза была то ли дочерью Утера, то ли дочерью Игрейны. И в любом случае сводной сестрой Артура. По нашей эсерме версии, она все же была дочерью Утера, а значит, драконицей. Но кроме драконьей магии, она баловалась всякими низкими колдовскими практиками. Почему понятия не имею? Судя по всему, вообще коварная и мерзкая была дамочка. Так вот, в юности Артур, совсем молодой парень, переспал с ней. По незнанию, он понятия не имел, что это его сестра. Когда узнал, страшно разгневался и сослал сестрицу на Аркнийские острова, выдав замуж за тамошнего правителя Лота. Беда лишь в одном. Маргауза уже была беременна. Она родила Мордреда, который по преданию стал причиной смерти Артура. Так вот, Грегор ненадолго задумался, потом продолжил. Мордред родился бы полноценным драконом, если бы не инцест. Но, судя по всему, близкородственное скрещивание привело к тому, что родился он неполноценным. То ли у него не было второй ипостаси, то ли его магия была ослаблена, то ли он и вовсе представлял собой какого-то человека-ящера. Долгие годы Артур не признавал своего сына. Но в итоге, убедившись, что его жена бесплодна, всё же признал Мордреда своим прямым потомком. Мардред оказался достойным сыночком своей мамаши. С детства она настраивала его против отца, убеждала, что в юности Артур ее изнасиловал. Ну и, получив право наследования, Мардред переманил на свою сторону многих драконов круглого стола, развязав войну за власть. Не так сразу. У него был целый коварный план с обвинением королевы Гвиневеры в измене с Ланселотом. Наверняка ты слышала такие сказки, но сейчас не об этом речь. В кульминационном сражении, не знаю уж как, но ему удалось пронзить копьем сердце Артура. Похоже, король жалел сына и сражался с ним в человеческой ипостаси. Но и Артуру удалось из последних сил убить сыночка своим легендарным мечом. Красивая легенда. А меч назывался Экскалибур улыбнулась я, гордясь своими утлыми познаниями в легендах о Артуре. «Совершенно верно. Согласно сказаниям умирающего Артура, волшебник Мерлин отвез на остров Авалон. Думаю, так и было. Только волшебник отправил его не на Авалон, а в другой мир, где сильное сердце и тело дракона смогли восстановиться». «Получается, Артур вышел Отсюда сказание, что однажды он вернется, так? А остальные драконы?» Остальные драконы либо поубивали друг друга в этой идиотской битве, либо ушли в другой мир вслед за своим королем. Так ваш мир остался без драконов. Иными словами, прямых потомков у Артура официально не было. Но мы с Эрми подумали, что дракон с его горячей кровью просто обязан был наплодить бастардов. Некоторые из них наверняка не знали о своей природе и так и не начали обращаться. Даже в некоторых официальных источниках упоминается, что у Артура был сын Бор, в других версиях Лохот, от некоей Леонорс. Как я понимаю, Артура и эту деву связали очень романтические, но недолгие отношения, в результате которых у Артура все же родился ребенок. Точная судьба сына Артура неизвестна, однако у него тоже вполне могли быть внебрачные дети, не знавшие отца и не обретшие вторую ипостаси силу дракона. «Его потомком ты и являешься». «Так что, Тина, если бы на свете еще существовал легендарный Камелот, ты могла бы претендовать на его трон. Ну, а также на английский престол. Если бы мы с тобой сочли возможным опять сменить у них правящую династию», — рассмеялся Грегор. «Как? Не желаешь потеснить королеву Елизавету? Я мог бы это устроить». «Боже упаси!» — хихикнула я достаточно мне проблем с драконом. Хорошо, Грегор, а почему твоя метка не снимается с моей руки? Ты ведь наверняка знаешь об этом. Или предполагаешь? Грегор мгновенно стал серьезным. Не хочу пугать тебя, Тина, но это значит только одно. То, что ты моя истинная пара.